которая была шерифом только один день. С мучительной неторопливостью они спустились по ступенькам и начали преодолевать небольшое расстояние от крыльца до джипа, которое сейчас казалось Айрис невообразимо длинным. Фактически не только пространственное, но и все ее ощущения перепутались, хотя она все понимала и воспринимала. Свет ее фонарика был ослепительно ярок, Приглушенный хруст льдистого снега под ногами едва не оглушал, а шерстяной свитер обдирал кожу, как наждачная бумага. Приблизившись к джипу, они его обошли. Одновременно вскинули оружие и фонарики, освещая салон. Айрис впервые задумалась, что чувствует человек, когда ему в грудь со скоростью звука летит пуля. Она осветила связку ключей в замке зажигания. Кроме них в джипе ничего не было. «Его здесь нет», — сказала Айрис. «А я и не думал, что мы его здесь найдем». «Вы могли бы сказать мне это и раньше? А то я последние две минуты просто умирала от страха». Он слегка приподнял одно плечо, думал, что вы сами знаете. Если у него была машина и к тому же ключи от нее, он бы давно унес ноги. Вы уверены, что не оставляли ключи в зажигании? Сэмпсон. Она резко перевела луч к цепочке следов, на которые они старались не наступать. Это не мои и не ваши. Окей, так почему же машина? Осталась стоять. Арис вспомнила свои беспорядочные мысли во сне. Она представляла, как, стараясь завести джип, окончательно посадила аккумулятор. Распахнув дверцу со стороны водителя, она повернула ключ. Молчание. Сэмпсон сдержанно улыбнулся. «Ну, здорово!» Уэйнбэк вломился в ваш дом, украл ключи, решил, что спокойно унесет ноги, и вдруг машина не заводится. Просто прекрасно! Он провел лучом вокруг джипа и обнаружил еще одни следы, которые уходили от дверцы водителя. Если такая погода будет продолжаться, все эти следы скоро заметет, мы должны двигаться. В первый раз Айрис обратила внимание, что ледяная крупа сменилась густым снегопадом. Смешно, до чего твои мозги отключаются от всего остального, когда полностью заняты какой-то простой вещью, например, желанием остаться в живых. По дорожке они прошли по следам почти до амбара, и тут Сэмсон остановился. С помощью фонарика он проследил отпечатки до самых дверей и прошелся лучом по всей громаде строения. Что в нем? Арис отлично понимала, что его интересует. Масса пустого пространства и масса мест, где можно спрятаться. Сэмпсон собрался кивнуть, и в это время старый амбар издал звук, который он всегда издавал. А лейтенант застыл, как собака, напавшая на след, и стал тыкать пальцем в амбар. Айрис ничего не понимала. Час классных занятий, час еще изучения иллюстраций, а теперь реальные полицейские сигналы решительно отличаются от рисунков в учебнике. Она должна обойти строение справа, он же пойдет налево, беззвучно. Айрис не осмелилась остановиться, чтобы обдумать ситуацию. Она прошла, куда было сказано, и в ту секунду, когда она сделала первый шаг в глубоком по колено льдистом снегу, которое принесло к стенам амбара, ей показалось, что в мозгу захлопнулась дверца, отрезав сознание от всего, что не касалось сейчас ее ощущений. Она сделала еще два шага, со звериной зоркостью всматриваясь в окружающую обстановку, но тут услышала сирены и увидела красно-синие отсветы проблесковых маячков на верхней стене амбара, когда патрульная машина двинулась по дорожке. «Вперед!» — гаркнул ей Сэмпсон, потому что завывания сирен лишили их преимущества тишины, и теперь надо было двигаться как можно быстрее. Когда они встретились у задней стены амбара, тут уже было пятеро других полицейских, которые, разбрасывая глубокий снег, решительно пробились к ним. Фонари Сэмпсона и Айрис скрестились на странной цепочке следов, которые начинались у одной из задних дверей амбара и через снежное поле уходили куда-то в ночь. «Что это за грёбанные следы?» — спросил кто-то. «Снегоступы», — сказала Айрис, вспомнив намерение Марка заняться зимним спортом, когда они переехали сюда. Он в прошлом ноябре оставил эту идею,